А у третьего зачинался страшный сон. Тунгус не притронулся к пище. — Найскучай, прошка! — тихо ворчал Ибрагим, подталкивая юношу в бок. — Да ведет! Река узнает, приказать будем! Тунгус свирепо на них посматривал, озирался на утонувшую во мраке тайгу, посвистывал призывным посвистами, что-то зло бубнил.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 Он пофыркивал носом и говорил сердито, отрывисто. Вот что злой. Куда злой? Пошта мучишь? Ва, грозил черкес кинжалом. Доплывем бои, до крайска. У всего тебе дам. Чаю, сахару, пороху, дурак. — крикнул тунгус и весь ощетинился, как рысь. — Дурак! — Как моя назад попадаль будет? Баба здесь, олени здесь, все здесь. Пожалуйста, отпускай, просто крепко путал. Чу? Он рвался, грыз зубами веревки и в бессильной злобе горько завывал на всю тайгу. — А это видишь? — сказал Ибрагим плутоватым голосом и, прищелкивая языком, Стал наливать спирт в синий пузатенький стаканчик. Тунгус вдруг смолк, глаза заблестели и словно сбросил маску. Заплаканное лицо его во всю шишь заулыбалось. Эх, -э -э, Винка, Винка, дай скорее, дай твоя моя совослятка. Он весь, как горький пьяница, дрожал, пуская слюни.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 Пойдем тоже человек, он понимает. Как это можно людей бросить на обум? Тайга, борони бог. Неминучая смерть придет. Никуда отсюда не выйдешь, смерть. А в Крайске ему все знакомо. Купцы знакомые, чиновник знаком. Еще самый главный начальник знаком, Степка Иваныч У него пуговицы ясны, уси с какие, сбоку ножек вода самой земли. Очень хорошо знаком ему Степка Иванович. Главный мал, хватал пьяного, за ноги в тюрьму волок, по мордам бил полицейский. Ибрагим улыбался. Прохор хмурил лоб и, разглядывая болтливого тунгуса, был неспокоен. Ибрагим...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 Но все-таки на ночь. Еще крепче прикрутили его к дереву и завалились на берегу спать у пылавшего костра. Но теперь нам не страшно, Ибрагим. Трое. Тунгус знает реку. Да ежели и за им где, ему известно тут все. Ибрагим, дорогой мой, милый, Ничего, кунак, ничего. Теперь еще хорошо. Матушка. Эх, матушка, как она обрадуется. Вот ты заживем и врагим.